«Ничего», — записывая что-то в тетрадь, — ответил Усов. «Вокруг нас столько помощников, радоваться нужно». «А за этим иезуитом уже целую неделю наблюдаю». «Он не может ускользнуть?» — спросил Шарипов. «Думаю, что нет, он в кольце». «Ты сам пойдешь в операцию?» «Вероятно, сам, если разрешит начальство. Жду звонка». Ты без меня отдашь боевой приказ на усиленную охрану границы. Кого ты берешь с собой? Наряд Кабанова и Чубарова. Связным пойдет Сорока. Усов открыл сейф, достал несколько пачек патронов, сунул их в карман. — А смелая девушка, — как бы про себя проговорил Усов. И, обернувшись к Шарипу, вдруг в упор спросил. — Как ты, Саша, думаешь, — Что ее заставило прийти к нам на заставу? Увлечение? Любовь? Я уже задавал себе этот вопрос. Думаю, что не только это, — ответил Шарипов. Молодежь, получившая свободу впервые в своей жизни и в истории своей родины, принимает ее всем сердцем и со всяким посягательством на эту свободу будет бороться тоже от всего сердца. Ватикан благословлял каждый шаг фашистов. Кардиналы, Адам Сапега и Хленда насаждали во всех учебных заведениях террористические фаланги. Убивали за прогрессивные взгляды не только из-за угла, но и открыто на институтских и школьных лестницах. Кто состоял в этих фалангах? Сынки помещиков, кулаков? Даже теперь, совсем недавно, ректор Духовной Академии некий Осип Слипый послал в Москву ноту, который протестует против передачи крестьянам монастырских земель и еще против чего бы ты думал? Против легализации комсомола в западных районах, освобожденных от панской власти, и против открытия во Львове Дворца пионеров. Или вот взять эту брошюру, называется это как «Главные правила современного душепастерства». А по существу? По существу, Специальный учебник, как организовать саботаж против мероприятий советской власти. Молодежь-то видит, что это за люди. Обмануть ее трудно. У юношей и девушек теперь есть свои моральные критерии, ведь сейчас Галина совершила подвиг, подвиг государственной важности. К ней надо проявить и нам, и тому же Кудеярову много человечности и внимания. Он на самом деле всерьез задумал жениться. «Кажется, — решил окончательно. Он мне начал было изливать свои чувства, но я торопился и не мог его выслушать. Разозлил его. Девушка действительно замечательная. Я только сегодня по-настоящему ее разглядел», — задумчиво проговорил Усов. «Ну, а у тебя как?» — спросил Шарипов. «У меня?» «Ничего». «Ну, кажется, мне надо собираться». «Не виляй, друг, не виляй. Скоро мы тебя женим или нет?» «Вы с Клавдией Федоровной готовы всех переженить. А что, плохо? Женить бы — это большое событие. А после пойдут еще более важные события. Начнут появляться ребятишки. Мы вот четвертого ждем. Хорошо?» Усов, приподнявшись над столом, раскрыл толстый журнал. С озорством, подмигнув Шарипову, сказал, «Скоро, Саша, в этом нашем историческом кондуите ты запишешь чрезвычайное происшествие. Такого-то числа, во столько-то 00 начальник заставы лейтенант Усов выбыл из строя холостяков и вступил в брак». Продолжая посмеиваться, Усов пристукнул каблуками и, направляясь к двери, запел. «Эх ты, Галя, ты моя завлека! Завлекнула Костюка, поедешь далеко!» В дверь постучали. Придерживая карабин, вошел старший наряда сорока и попросил разрешения обратиться к начальнику заставы. Усов окинул пограничника острым внимательным взглядом и задержал глаза на его сапогах наряд номер три прибыл для получения боевого приказа по охране государственных границ докладывай старше наряда сорока